«Ох, убери её! вне себя взмолился Родион, и от его иступленного движения великолепное насекомое сорвалось, ударилось о стол, остановилось на нем, мощно трепеща, и вдруг с края снялось. Но для меня так тёмен ваш день, так напрасно разбередили мою дремоту. «Полет!» Ныряющий, грузный, длился недолго. Родион поднял полотенце и, дико замахиваясь, норовил слепую летунью сбить, но внезапно она пропала. Это было так, словно самый воздух поглотил ее. Родион поискал, не нашел и стал посреди камеры, оборотясь к Ценцинату и уперше руки в боки. — А? — «Какова шельма!» — воскликнул он после выразительного молчания. Сплюнул, покачал головой и достал туго тукающую спичечную коробку с запасными мухами, которыми и пришлось удовлетвориться разочарованному животному. Но Цинцинат отлично видел, куда она села. Когда Родион, наконец, удалился, сердито снимая на ходу бороду, Вместе с лохматой шапкой волос Ценцинат перешел с койки к столу. Он пожалел, что поторопился сдать все книги И от нечего делать сел писать. Все сошлось, писал он. То есть всё обмануло. Все это театральное, жалкое. Посулы-ветреницы, Влажный взгляд матери, Стук за стеной, Доброходство соседа. Наконец, холмы, подернувшиеся смертельной сыпью. всё обмануло, сойдясь. Все. Вот тупик тутошней жизни. И не в её тесных пределах надо было искать спасение. Странно, что я искал спасение. Совсем как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было — или надеялся бы, что завтра ему приснится ее нахождение. Так создается математика, есть у нее свой губительный изъян. Я его обнаружил. Я обнаружил дырочку в жизни. Там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным, Какие мне нужны объемистые эпитеты, чтобы их налить хрустальным смыслом? Лучше не договаривать, а то опять спутаюсь. В этой непоправимой дырочке завелась гниль. О, мне кажется, что все-таки выскажу все. О сновидении, соединении, распаде. Нет, опять соскользнуло. У меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу, а другие калеки. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов, и постепенно столбовой дорогой связанных понятий дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами. Все, что я до сих пор тут написал, только пена моего волнения, пустой порыв, именно потому, что я так торопился, но теперь когда я закален, когда меня почти не пугает,